Джон Фаус, принц и маг. Жил однажды на свете принц, который верил во все, кроме трех вещей, в которые он не верил. Он не верил в принцесс, он не верил в острова и он не верил в Бога. Отец принца король сказал ему, что таких вещей на свете не существует. Так во владениях отца не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков Бога. И принц верил своему отцу. Но вот однажды принц сбежал из дворца и оказался в другой стране. И в этой стране он с любого места побережья мог видеть острова. А на этих островах странные, вызывающие волнение в крови существа, назвать которых у него не хватило духу. В то время, как он был занят поисками лодки, к нему подошел человек в вечернем наряде. «Это настоящие острова?» – спросил юный принц. «Разумеется, это настоящие острова», — ответил ему человек в вечернем платье. «А эти, странные, волнующие существа...» «Это самые настоящие, самые подлинные принцессы». «Тогда Бог тоже должен существовать», — воскликнул принц. «Я и есть Бог», — ответил ему человек в вечернем наряде и поклонился. Юный принц изо всех сил поспешил к себе домой. «Итак, ты вернулся?» – приветствовал его король-отец. «И я видел острова, видел принцесс, и я видел Бога!» – заметил ему принц упреком. Король отвечал непреклонно. «На самом деле не существует ни островов, ни принцесс, ни Бога, но я видел их. Скажи мне, во что был одет Бог?» «Он был в вечернем наряде. Были ли закаты на рукава его пиджака?» Принц вспомнил, что рукава были закатаны. Король улыбнулся. «Это обычная одежда мага. Тебя обманули». Тогда принц вернулся в другую страну, пошел на тот же берег и снова встретил человека в вечернем наряде. «Король, мой отец, рассказал мне, кто вы такой», — заявил ему принц с возмущением. «Прошлый раз вы обманули меня, но на этот раз этого не пройдет. Теперь я знаю, что это не настоящие острова и не настоящие принцессы, потому что вы сами всего лишь маг». Человек на берегу улыбнулся в ответ. «Хм, ты сам обманут, мальчик мой. В королевстве твоего отца множество островов и принцесс. Но отец подчинил тебя своим чарам, и ты не можешь увидеть их». В раздумье принц вернулся к себе домой. Увидел отца, он взглянул ему прямо в глаза. «Отец, правда, что ты не настоящий король, а всего лишь маг?» «Да, сын мой, я всего лишь маг. Значит, человек на берегу был богом?» «Человек на берегу — другой маг. Я должен знать истину, истину, которая лежит за магией». За магией нет никакой истины, заявил король. Принцу стало грустно. Он сказал, я убью себя. С помощью магии король вызвал смерть. Смерть стала в дверях и знаками подзывала к себе принца. Принц дрогнулся. Он вспомнил о прекрасных, но не настоящих принцессах и о не настоящих, но прекрасных островах. Что же делать? сказал он. «Я смогу выдержать это». «Вот, сын мой», — сказал король, — «вот и ты начинаешь становиться магом».